Глава шестидесятая В кабинет Петелиной заглянула Астаховская. Убедилась, что следователь одна, быстро прошла к столу и зашептала, как заговорщица. — Лена, завтра назначено селекторное совещание Минобороны. Будет министр. — Откуда известно? Людмила Владимировна закатила глаза, оправила блузку Натальи и приподняла грудь. — Ну, был у меня генерал, еще до Лопахина. «Любитель поболтать и потрогать. Я знаю, как его завести». Позвонила, намекнула, предложила встретиться. Он обрадовался, но завтра занят. Петелина осмысливала новость. «Если ты узнала о совещании в Минобороны, то гур Украины и подавно». «А я о чем? Запад требует от киевского режима весеннее контрнаступление, а почти июнь. Откладывать они не будут». — И мы не будем. Подменный чемодан у меня в багажнике. Поможешь? — Еще спрашиваешь? — Едем на Фрунзенскую, но для начала я... Елена стиснула в кулаке карандаш, закрыла глаза и медленно втянула носом воздух. Шумный выдох, распахнувшиеся глаза и удар карандашом по нарисованному кресту заставили Астаховскую вздрогнуть. Петелина, наоборот, сосредоточилась. Смахнула обломки в корзину и написала в телефоне сообщение для украинской разведки. — Срочно подполковнику Виталию Харченко. Я выполнила ваши условия и требую немедленного освобождения моего мужа Марата Валеева. В течение дня вы должны передать Валеева на российскую территорию. В противном случае я заблокирую вход в квартиру. Петелина нажала «Отправить» и скомандовала. — Вперед! — С Богом! Поддержала Астаховская. Женщины подъехали к дому на Фрунзенской. Елена посмотрела в телефон. Сообщения враги получили, но ответа от них не было. — Вам же хуже! — процедила следователь. — Что ты задумала? — заволновалась Астаховская. Такой решительной подругу она еще не видела. — Свой контрнаступ! Я зайду в квартиру, а ты жди сигнала. Как только пришлю знак «плюс», входи и замени чемодан в прихожей. Петелина покинула автомобиль, сфотографировала подъезд и послала снимок в ГУР. В сообщении написала «Итак, я уже здесь». Она поднялась на верхний этаж, зашла в квартиру. Чемодан с опасным оружием стоял на прежнем месте. Никто в квартиру не заходил. Выждав несколько минут, Петелина позвонила врагам по видеосвязи. На этот раз ей ответили. Елена продемонстрировала, что находится в прихожей той самой квартиры, и толкнула чемодан к двери. «Понаставили тут! Выкину барахло на помойку и буду жить! Я сняла эту квартиру, и кроме меня здесь никто не появится!» «Что ты творишь?» — возмутился мужской голос. Изображения на дисплее не было, но Елена узнала голос человека, пытавшего Марата. Виталий Харченко соизволил поднять жопу. — Немедленно отпусти Валеева. — Ты нарушила договор. Ты не должна быть в квартире. — А Валеев уже неделю как должен быть со мной. Так кто нарушил первым? — Выметайся, иначе ты никогда Валеева не увидишь. — А может, его уже нет? Я не буду плясать под твою дудку. Все, хватит. Сначала Марат, потом квартира. После короткой паузы подполковник украинской разведки ответил спокойнее. — Я покажу тебе твоего мужа. Он жив. Пока жив. — А я пока здесь поживу. Ты понял мои условия, садист? — Повторяю, Марат в России, и меня здесь нет. — Это невозможно! Невозможно провернуть быстро! — А я подожду. Петелина прошла на кухню, заглянула в пустой холодильник. Закажу себе еду с доставкой. Конец связи. Она отключила телефон и опустилась на стул. Накатила предательская слабость. Не слишком ли грубо она себя повела? Не перегнула ли с требованиями? А вдруг садист разозлится и выместит ярость на Марате? Елена вспомнила занятие йогой, шумно втянула воздух через голосовую щель, задержала дыхание и медленно выдохнула. И так несколько раз. Уверенность вернулась. Нет, она все делает правильно. Жесткое условие — это еще и тест. Диверсантам по позарез нужна именно эта квартира. Или есть запасная. А пока? Пока нужно выполнять угрозы. Враги ее прослушивают через фоторамку. Пусть слышат. Петелина позвонила в рыбный ресторан и заказала еду. Сигнал домофона и звонок по телефону раздались почти одновременно. У подъезда стоял курьер, по телефону звонил Виталий Харченко. На этот раз по видеосвязи. «Петля, сейчас ты увидишь Валеева, любуйся!» Камера дернулась и выхватила Марата в напряженной позе с насороженным взглядом. Видимо, его привели в кабинет, пихнули на стул и ничего не объяснили. «Жив, изможден, но цел», — убедилась Елена. Она с трудом подавила волнение. Нельзя показывать слабость. Не сейчас. Она еще не добилась задуманного. Визит курьера из ресторана оказался кстати. Петелина перевела камеру телефона на дверь и открыла ее. — А вот и курьер с едой! — беззаботно комментировала она. — Еще теплое! Спасибо! Принимая пакет, Петелина попутно сдвинула чемодан в простенок рядом с дверью. — Только открой, и вот он! Астаховской для подмены чемодана даже заходить в квартиру не понадобится. Подполковник Гур дождался, пока курьер исчезнет, и потребовал. — Ты получишь Валеева. Его включат в ближайший обмен. А сейчас проваливай из квартиры и больше там не появляйся! Наглый голос врага успокоил Елену. — Им нужна именно эта квартира, и срочно. Диверсия намечена на завтра. Она прошла на кухню с пакетом, установила телефон на столе перед собой и выложила блюдо из рыбного ресторана. Филе камбалы со шпинатом, цукини и сливочным соусом. М -м -м. Креветки лангустина на гриле. Какой запах! Я покушаю, а ты, садист, выполняй мое требование. Сегодня же Валеев должен быть у наших. — Да я его сейчас грохну на твоих глазах! — А начальство одобрит? — Время идет, подполковник. Елена демонстративно съела креветку, облизнула пальчики. — Ты допрыгаешься, петля! Валеева не жалко, себя и дочь пожалей! У нас длинные руки! — Дождалась. Убивать женщин и детей — ваше призвание. — О, прямая дура! Я это запомню, когда мы победим москалей! Елена грохнула ладонью по столу. — А теперь слушай меня, хохол! Телефон упал. Она подняла аппарат и прошла в прихожую. «Смотри! Над дверью микрокамера и датчик на открытие. Кто-то заходит, я тут же получаю сигнал на телефон и вижу посетителя». Петелина сделала паузу, давая возможность осмыслить сказанное и продолжила. «Пока это вижу только я. Я могу удалить камеру или дать доступ к ней ФСБ. Выбор за тобой». — Ты хитрая, — выдавил Харченко. — Я умная, и ты не дурак. Неужели умные люди не договорятся? Елена решила, что пришло время изобразить слабость. — Ты пойми, подполковник, мне не нужен Крым и Донбасс. Мне нужен только Валеев, мой Марат. Верни его мне и делай здесь что хочешь. — Удали камеру и датчик, — потребовал украинский подполковник. — Уже делаю. Елена вырвала микроаппаратуру над дверью. — Разбей их! Елена швырнула на пол и растоптала устройство. — А теперь уходи! Твой Валеев уже едет к границе! — Нет. Я уйду, когда Марат свяжется со мной, с нашей территории. А пока я здесь никого не пущу. Если сунуться, подниму крик. — Заорать сейчас? — Елена дала насладиться своим диким взглядом и выключила связь. Она вернулась на кухню. Есть не хотелось, даже смотреть на еду было противно. Она выбросила остатки ресторанных блюд и упала головой на стол. Последний козырь в борьбе с противником она выложила. Оставалось ждать и надеяться, что ее требование будет выполнено. Прошло несколько часов. Отчаяние нарастало. Где Марат? Что задумали в ГУР? Она свихнется от ожидания. И, наконец, звонок с неизвестного номера. Елена включила связь и услышала родной голос. Звонил Валеев. — Лена! Лена, это я! — Марат! Ты где? — У наших. Меня вывезли на линию боевого столкновения, связались по рации и отпустили. — Ты точно в России? да елена испугалась что марат говорит под давлением подлый противник мог инсценировать его освобождение саша сел на горшок промолвила она ха ха тут же ответил валеев и рассмеялся елена проронила слезу под вражеским давлением он бы не вспомнил семейную шутку и не смог так смеяться марат когда ты вернешься спросила она Сначала госпиталь, потом к тебе. В госпиталь? Что с тобой? Я в норме, так положено. Что ты пообещала, Гур? Уже не важно. Ничего не делай, пока я не приеду. Ты не успеешь. Чуть не вырвалась у Елены. Она взяла себя в руки и пообещала. Приезжай скорее, я буду ждать. Я тоже. Знаешь, чего я больше всего хочу? Догадаться о мужском желании было нетрудно, но Валеев ее удивил. — Закатим свадьбу. Только Петелина положила трубку, раздался звонок Виталия Харченко. Враг нервничал больше обычного. — Убедилась? — Проваливай! — Я хочу видеть, как ты уходишь! — Ухожу, — согласилась Петелина. С включенным телефоном она подошла к двери и отперла замок. На пороге спохватилась. Я только отпечатки сотру, чтобы был шанс оправдаться. Елена незаметно послала знак «плюс» Астаховской и бросилась протирать салфеткой все, к чему прикасалась. Дошла до фоторамки. Она планировала закрыть собой камеру и громко говорить в телефон гадости, чтобы не было слышно, как сообщница заменит чемодан. Увидела в рамке себя и Марата, и разумный план полетел к черту. В мирной жизни она забраковала эту фотографию как самую неудачную. Каким мелочам она придиралась. Слезы сами собой прыснули из глаз. Женщина заревела. Все громче и громче. И уже не могла себя сдерживать. Пружина нервного напряжения сорвалась, и неконтролируемая истерика выплескивалась через женский вой. Приготовленные слова позабылись. Она ревела и выла отчаянно, тяжело и протяжно. Из-за женской истерики враг ничего не заметил. Даже Петелина не слышала, как за спиной открылась дверь, и удивленная, но сосредоточенная Астаховская поменяла чемоданы. Слезы закончились. Елене стало легче. Душа пришла в равновесие, в голове просветлела. Вернувшись в машину, Елена рассказала Людмиле Владимировне об освобождении Марата. Чуткая женщина об истерике не спрашивала. Петля прошла сложный этап. Главным теперь было другое. — Совещание в Минобороны уже завтра. — Ты кого сюда пошлешь? — спросила Астаховская. — Я должна сама. — Сама остановишь диверсантов? — Кроме гранатомета в чемодане средства для мойки окон. Будет женщина. Женщина, моющая весной окна, не вызовет подозрения. Я справлюсь. У меня в сейфе пистолет. Уверенный тон и простая логика впечатлили Астаховскую, но не успокоили. — А ты давно стреляла в человека? — Никогда. — И так уверенно? — Да, если я начну сомневаться, не отговаривай. — Хорошо, давай к делу. Как узнаешь, что в квартиру пришли? Ты же сломала аппаратуру. — Ну, это просто. Петелина включила приложение в телефоне, развернула дисплей к Астаховской. — Что видно? Входная дверь, наш чемодан. — Как? — Я не могла подвести головастика. С него за потерю дорогой микрокамеры голову снимут. — Головастик без головы, — улыбнулась Людмила Владимировна. У Петелиной улыбка не получилась. Разбила только датчик, а камеру на фоторамку прилепила. И вижу тоже, что и враги. Астаховская убедилась, что Петелина контролирует себя даже в самой сложной ситуации. Но завтра будет еще сложнее. Даже очень сильной женщине нужна подготовка. Я с тобой пойду, и не спорь. А сегодня нужно все продумать.